Часть вторая. Глава первая. «С Петра начинается революция в России, которая продолжается и до сегодня. дня», — вспомнил Голицын слова Пушкина, сказанные Пестелю, когда утром 14 декабря вышел на Сенатскую площадь и взглянул на памятник Петра. Пасмурное утро, туманное, тихое, как будто задумалось, на что повернуть, на мороз или оттепель. Адмиралтейская игла воткнулась в низкое небо, как в белую вату. Мостки через него уходили в белую стену, и, казалось, там, за Невою, нет ничего, только белая мгла, пустота, конец земли и неба, край света. И медный всадник на медном коне скакал в эту белую тьму кромешную. Поглядывая на пустую площадь, Голицын ходил взад и вперед по набережной. Увидел издали Ивана Ивановича Пущина и подошел к нему. «Кажется, в восемь?» — спросил Голицын. «Да, в восемь», — ответил Пущин. «А уж скоро девять, и никого?» «Никого. Куда же все девались?» «Не знаю». «А что, Рылеев?» «Должно быть, спит. Любит долго спать. Ах, как бы нам не проспать российской вольности!» Помолчали, походили, ожидая, не подойдет ли кто. — Нет никого. — Ну, я пойду, — сказал Пущин. — Куда вы? — спросил Голицын. — Домой. Пущин ушел, а Голицын продолжал расхаживать взад и вперед по набережной. Баба в обмерзшем платье с посиневшим лицом полоскала белье в проруби. Старичок-фонарщик опустив на блоки фонарь с деревянного столба, забрызганного еще летнюю грязью, наливал конопляное масло в жестяную лампочку. Разносчик на ларе раскладывал мятные жамки в виде рыбок, белых и розовых, леденцы в виде петушков прозрачных, желтеньких и красненьких. Мальчишка из мелочной лавочки в грязном переднике с пустой корзиной на голове остановился у панели и, грызя семечки, с любопытством разглядывал Голицына. Может быть, знал по опыту, что если барин ждет, то будет и барышня. И Голицыну тоже казалось, что он ждет. Как ждет любовник молодой минуты сладкого свидания. Мальчишка надоел ему. Он перешел с набережной на Адмиралтейский бульвар и начал расхаживать по одной стороне, а по другой — господин в темных очках в гороховой шинели. Пройдет туда и поглядит, как будто спросит. «Ну что ж, будет ли что?» «Пройдет оттуда и как будто ответит. Что-нибудь да будет, посмотрим». «Сыщик», — подумал Голицын и, зайдя за угол, сел на скамью, притаился. «Бывало, недалеки времена, копеечного калачика и на сегодня, и на завтра хватает. А тут вдруг с девятью копейками и к лотку не подходи», — торговалась старушка-солопница с бабой-калачницей и глазами искала сочувствие у Голицына. А над головой его, на голом суку, ворона, разевая черный клюв с чем-то красным, как кровь, каркала. «Ничего не будет, ничего не будет», — подумал Голицын. И вдруг ему сделалось скучно, тошно, холодно. Встал и, перейдя Адмиралтейскую площадь, вошел в кофейню Лореда на углу Невского, рядом с домом главного штаба. Здесь горели лампы. Дневной свет едва проникал в подвальные окна. Было жарко натоплено, пахло горячим хлебом и кофеем. Стук бильярдных шаров доносился из соседней комнаты. Голицын присел к столику и велел подать себе чаю. Рядом двое молоденьких чиновников читали вслух манифест о восшествии на престол императора Николая I. «Объявляем всем верным нашим подданным!» Сокрушение сердца, смиряясь пред неисповедимыми судьбами Всевышнего, мы принесли присягу на верность старейшему брату нашему, государю цесаревичу и великому князю Константину Павловичу, Яго-Законному, по праву первородства, наследнику престола Всероссийского. Когда дело дошло до отречения Константина и второй присяги, читавший остановился. «Понимаете?» — спросил он громким шепотом, так что Голицын не мог не слышать. — Понимаю, — ответил слушавший. — Сколько же будет присяг? — Сегодня одному, завтра другому, а там, пожалуй, и третьему. Призываем всех верных наших подданных соединить теплые мольбы их к Всевышнему, да укрепит благие намерения наши следовать примеру оплакиваемого нами государя, Да будет царствование наше токма продолжением царствования его. Понимаете? Понимаю. На колу мочало, начиная с начала. Тоже верно, сыщики, — подумал Голицын, отвернулся, взял со стола истрепанную книжку благонамеренного и сделал вид, что читает. Гремя саблею, вошел конно-гвардейский корнет и заказал продавщице-француженке фунт конфет лимонных, кисленьких. Галицин узнал князя Александра Ивановича Адоевского, поздоровался и отвел его в сторону. «Откуда ты?» «Из дворца, на карауле всю ночь простоял». «Ну что?» «Да ничего. Только что граф Милорадович у государя был с рапортом. Из всех полков знамена возвращаются. Все войска присягнули уже, да и весь город, можно сказать, потому что с утра нельзя пробиться к церквам. Граф такой веселый, точно именинник, приглашает всех на пирог к директору театров Майкову, а оттуда к Тельшевой, танцовщице. — И ты думаешь, Саша? — Ничего я не думаю. Уж если военный губернатор на пироге у балетной танцовщицы, значит, все благополучно в городе. Француженка подала Адоевскому фунтик, перевязанный розовой ленточкой. «Куда ты?» — спросил Голицын. «Домой». «Зачем?» «На канапе лежать да конфетки сосать. Умнее ничего не придумаешь», — рассмеялся Адоевский, пожал ему руку и вышел. А Голицын опять присел к столику. Устал, глаза отяжелели, веки слепались. «Как бы не заснуть», — подумал. Белая душная вата наполнила комнату. Где-то близко была Маренька, и он звал ее. Но вата заглушала голос. А над самым ухом его ворона, Разевая черный клюв с чем-то красным, Как кровь каркала. «Ничего не будет! Ничего не будет!» Проснулся от внезапного шума. Все повскакали, подбежали к окнам И смотрели на улицу. Но в низеньких, почти в уровень С тротуаром окнах, Мелькали только ноги бегущих людей. «Куда они?» «Раздавили! Ограбили! Пожар!» — Бунт! — Голицын тоже вскочил и, едва не сбив кого-то с ног, как сумасшедший кинулся на улицу. — Бунт! Бунт! — услышал крики в бегущей толпе и побежал вместе с нею за угол Невского по Адмиралтейской площади к Гороховой. — Ах, беда! Беда! Да что такое? Гвардия бунтует, не хочет присягать Николаю Павловичу. — Кто с Николаем, тех колят и рубят, а кто с Константином — тащат с собой. «А кто ж государь? Скажите на милость!» «Николай Павлович!» «Константин Павлович!» «Нет государя!» «Ах, беда, беда!» Добежав до Гороховой, Галицын услышал вдали барабанную дробь и глухой гул голосов, подобный гулу бури налетающей. Все ближе, ближе, ближе, и вдруг земля загудела от тысяченного топота. Воздух потрясся от криков оглушающих. «Ура! Ура!» «Ура! Константин!» Наклоняясь низко, точно падая, со штыками перевес, с развивающимся знаменем, батальон лейб-гвардии московского полка бежал стремительно, как в атаку или на штурм невидимой крепости. «Ура! Ура! Ура!» — кричали солдаты неистово, и рты были разинуты, глаза выпучены, шеи вытянуты, жилы напружены. С таким усилием, как будто этим криком подымали они какую-то тяжесть неимоверную. И грязно-желтые, низенькие домики гороховые глядели на невиданное зрелище, как старые петербургские чиновники на светопреставление. Толпа бежала рядом с солдатами. Уличные мальчишки свистели, свирестели и прыгали, как маленькие чертики. А три больших черта, три штабс-капитана, неслись впереди батальона. Александр и Михаил Бестужевы подняли на концах обнаженных шпак треугольные шляпы с перьями, а князь Щепин-Ростовский махал окровавленную саблею. Только что зарубил трех человек до смерти. Спотыкаясь и путаясь в полах шинели, держа в руке спавшие с носа очки, Голицын бежал и кричал вместе со всеми, восторженно неистово. — Ура! Константин!